Глава одиннадцатая. Кальмара-дельфин. «Хватит спать!» — послышался возглас флейты, после чего моя кровать заходила ходуном. «Вставай! Всю охоту проспишь!» Я разомкнул глаза и увидел нависшую надо мной шаманку, белые глаза которой блестели в сумерках комнаты. «Еще же трех нет!» — пробурчал я, выключая будильник. До его срабатывания осталось каких-то 10 минут. Но это были мои 10 минут. «Не бурчи», — парировала флейта. «Я тебе завтрак принесла». Действительно, рядом с кроватью находился небольшой поднос, на котором лежала краюха хлеба, миска с кашей и кувшин с жидкостью, свойство которой даже лень было смотреть. После еды золотой подковы любая другая не вызывала ничего, кроме снисходительности. «Спасибо». Тем не менее, ответил я девушке, механически поглощая пищу, старательно не обращая внимания на ее вкус. «При всем уважении к местному повару, даже я со своими 32 единицами кулинарного дела сделал бы вкуснее». Ночная жмыхарка встретила нас тишиной и приятной прохладой. Не бегали суетящиеся люди, не носилась детвора, не стучал кузнец, не коптил небо кожевник. Тишина, прохлада, и староста, стоящий недалеко от таверны в ожидании нас. Ему-то почему не спится? Надоело прятаться, — пояснил он, как только мы с флейтой подошли поближе. Еще ни разу на моей памяти не были активированы все маяки, поэтому монстр ничего нам сделать не может. Хоть посмотрю на него, коль выпал такой случай. Вы откуда на него смотреть будете? Мать твою, дракон! Стоило мне только превратиться в дракона, как старосту словно подменили. Он упал на пятую точку и принялся отползать назад, словно краб. Встретившись спиной со стеной ближайшего дома, Растаман не прекратил отползать, буксуя на месте. Что самое интересное, дракоша все время находился со мной, так он ни разу не вызывал такой реакции. Стоило только мне превратиться в дракона, чтобы взлететь и найти себе удобное место для осмотра, как на тебе. «И чего кричать?» — уточнил я у старосты, превратившись обратно в человека. «Подумаешь, дракон! Ты что, драконов никогда раньше не видел?» «Нет, ваша светлость!» — прошептал староста, сравнявшись по цвету лица с флейтой. «Если раньше он на мой титул совершенно не обращал внимания, граф в Малабаре не есть граф в свободных землях, то теперь Растаману словно глаза открыли. Вот что страх животворящий делает». Страх перед драконами на генетическом уровне. Начинаю ощущать себя Каспером. «Так смотри, пока есть такая возможность. Только не вздумай кричать. Я этого не люблю». Дракоша обратился к тотему. «На тебе опять флейта. Покатаешь ее? «Хорошо», — согласно кивнул брат. «Откуда будем смотреть?» «Думаю, что можно...» «Бум!» По всей округе раздался звук, очень похожий на звон огромного колокола. Глубокий, насыщенный, чистый и заставляющий вибрировать все внутренние органы или что там есть внутри у игровых персонажей. «Началось!» — староста побелел еще больше. Страх перед монстром был намного больше страха перед драконом, однако к его чести не стал больше отползать, стараясь слиться со стеной. «Сегодня он пораньше почему-то». Уже не обращая никакого внимания на ёкнувшего Растамана, я превратился в дракона и взлетел в ночное небо Барлеоны. Дракоша с флейтой держались рядом, однако я не обращал на них никакого внимания. В сотне метров от берега творилась вакханалия. В облаке брызг, пены и ила к селу ломилось нечто аморфное, периодически выстреливая щупальцами в сторону четко различимого барьера. защищающего побережья. Едва оно касалось защиты, возникал сноп искр, и щупальце тут же пряталось обратно в облако брызг и пены. Совершенно не было похоже на то, что чудовище каким-то образом задержано или схвачено. Поэтому я осторожно подлетел поближе и... «Махан!» — прокричала флейта. «Это не монстр!» «Вижу!» Когда до барьера осталось всего 20 метров, очертания глубинного монстра обрели резкость и стали доступны его свойства. Свойства объекта, с которым мы имеем дело. Малый кальмара-дельфин. Уровень 1. Класс объекта. Подводный надводный корабль. Количество членов экипажа — 7. Принадлежность отсутствует. Статус — неприрученный. Скорость движения. Вооружение. Броня. Глубина погружения. Дополнительные характеристики. Твою же налево! Внешность кальмара-дельфина была впечатляющей. Продолговатое тело с плоской верхушкой, на которой явно были видны три ряда сидений. Или углублений в теле существа, которые можно принять за сидения. По бокам, там, где у кораблей располагались весла, находились длинный отрост, практически точный аналог щупальцам осьминога. только в несколько порядков длиннее и толще. На носу кальмара-дельфина виднелся усыпанный зубами рот и два красных глаза, уставившиеся на нас с нескрываемой злобой. Малый кальмар дельфин Учитывая, что длина этого монстра составляла порядка 20 метров, страшно представить, какой размер имеет обычный кальмар дельфин и есть ли большой и гигантский. На шее завибрировал амулет, поэтому я извернулся и активировал его. «М -м «Махан!» — раздался голос Флейты. «Его нужно приручить!» «Очень разумное замечание! У тебя есть предложение, как это сделать?» «Нет. Да. Возможно.» «Флейта! Его нужно обкатать, как быка!» «Что?» «Оседлать и постараться удержаться, пока он будет брыкаться!» «Я так думаю. Пока ты будешь его обкатывать, я слетаю в село и привезу рыбы. Много рыбы. Бочек пять, наверное. Это же ребенок. Его нужно покормить». «Флейта, ты что несешь? удивился я. «Какой обкатать? Ты видишь, что у него красные глаза агрессивного моба?» «Вижу, но... Шаман Махан!» — в голосе девушки послышались стальные нотки. «Руки в ноги и пикируй на загривок этого корабля! Твоя задача — удержаться на нем, пока я доставляю еду!» Возникла пауза, после которой флейта извиняющимся голосом произнесла. «Прости, но ты сам говорил!» «Тащи свою еду!» Бросил я, взлетел вверх, поднявшись над барьером и резко бросившись в пике, стараясь избежать щупалец. По всей видимости, начинающему шаману проще чувствовать этот мир, чем мне, перешагнувшему сотый уровень. Ведь еще шила попая, говорила о том, что будут неправильные и наведенные ощущения. В моем случае просто полное их отсутствие. Раз флейта так уверена в своих словах, придется ей довериться. Кстати, что-то мне подсказывает, что она готова пройти инициацию. Как шаман, флейта уже сформирована. Дальше дело техники. Палуба, если спину кальмара-дельфина можно так назвать, была скользкой и мокрой. При этом совершенно не рассчитанный для дракона, поэтому мне пришлось превратиться в человека, чтобы уместиться на одном из сидений, успевая при этом отклоняться от щупалец. Вы вступили на борт неприрученного малого кальмара-дельфина. Начат процесс приручения. Перед глазами появилась статусная полоска приручения, после чего сообщения начали меняться одно за другим, требуя от меня выполнения определенных действий. При резком повороте кальмара-дельфина в правую сторону вам необходимо переместить центр тяжести вправо, заставляя корабль выровняться. Попробуйте выполнить данное действие. Мой скакун, буду так называть кальмара-дельфина, внезапно резко взял вправо, уходя от берега. Ускорение было настолько резким, что меня по инерции впечатало в левый борт корабля, без всяких шансов хотя бы пошевелиться. «Махан, ты куда?» В амулете раздался голос флейты, а перед глазами возникло очередное оповещение. «Тренировочное управление не выполнено. Количество попыток — одна из трех. Просим повторить. При резком повороте кальмара-дельфина в правую сторону... Лишь с третьей попытки мне удалось зафиксироваться на корабле достаточно устойчиво, чтобы успешно противодействовать ускорению. С трудом переместив корпус вправо, я увидел перед глазами радостное сообщение. Поворот направо отрепетирован. При резком повороте кальмара-дельфина в левую сторону... Тренировочные процедуры продолжались, кажется, несколько часов. Меня учили выравнивать корабль при резком повороте налево, при погружении, к слову сказать, вокруг скамеек, образовывался купол, позволяющий дышать под водой, при резком выпрыгивании из воды... уклоняться от атак щупалец, сохранять спокойствие при диком крике монстра, удерживаться при резком торможении. Система усердно повторяла раз за разом различные действия корабля, подготавливая меня к самому страшному — непосредственной обкатке. Тренировочное упражнение завершено. Приручение начнется через 60 секунд. «Лови рыбу!» — прокричала флейта, зависнув над моей головой. Кальмара-дельфин набирался сил, даже щупальца его были погружены в воду. Поэтому дракоша смог подлететь ко мне и выпустить из лап огромную бочку с рыбой. «Спасибо!» — крикнул я ей в ответ, не понимая, для чего кораблю еда. Но раз флейта думает, что она мне пригодится, значит, оставлю. Главное, чтобы в процессе обкатки под ногами не мешалось. «Приготовьтесь! Приручение начнется через три... 3... 2... Одна. Поворот влево впечатал меня в правый борт, а перед глазами появилась новая строчка. Количество ошибок. Одна из десяти. кальмар дельфин выровнялся, позволив мне занять исходное положение. И тут же резким уходом на глубину опрокинул меня на спину. Количество ошибок. Две из десяти. Резкий поворот вправо. Резкое торможение. Влево. Вправо. Поднимаясь на ноги в очередной раз и отмечая, что у меня осталось всего две попытки на то, чтобы обкатать данный корабль, я успел усмехнуться. Что-то я совершенно не работаю как шаман. Такое ощущение, что вместе со способностями у меня забрали самое ценное, что есть у шаманов — предчувствие. Поэтому я стараюсь реагировать по факту свершения действия, а не прогнозировать его заранее. Как-то это неправильно. Количество ошибок — 9 из 10. Едва я увидел такое сообщение, как в голове словно тумблер щелкнул. Мне стало абсолютно все равно, получится у меня, не получится. Справлюсь я с волнением, не справлюсь. Я просто встал на ноги и тут же отклонился вправо. Ибо это сейчас было правильно. Как шаман может быть шаманом, если он постоянно руководствуется умом, а не ощущениями? Наклон влево. Ведь мне только закрыли работу с духами, но никак не ощущение этого мира. Наклон вперед. Никто и никогда не сможет сбить меня с пути шамана, кроме меня самого. Наклон назад и прыжок, заставляя скакуна успокоиться. Корник старался это донести. Пронто. Но я за всеми проблемами, навалившимися в последнее время, забыл. кто я есть в этом мире. Уход вправо, пропуская одно щупальце, и тут же уход влево, пропуская второе. Я — шаман. Наклон вправо. И никто, и ничто не сможет меня в этом переубедить, какие бы способности при этом не закрывали. Наклон вперед. В голове не осталось ни одной мысли — Ощущение полной расслабленности было настолько удивительным и манящим, что я совершал какие-то повороты, развороты, совершенно не обращая внимания на шкалу приручения, медленно, но уверенно начавшую заполняться приятным зеленым цветом. Но даже это было сейчас неважно. Я даже не ощущал. Видел, какое действие сейчас предпримет скакун, успевая не только к нему приготовиться, но и зафиксировать свое положение. Кальмара-дельфин утомлен. Время отдыха 30 секунд. На 50% шкалы приручения скачки закончились. Система благополучно отсчитывала выделенное время, позволяя мне отдохнуть, либо загружая новые, еще не использованные связки переходов. Как мое внимание привлекла бочка с рыбой, за все время испытаний не сдвинувшаяся с места ни на миллиметр. Положив обе руки на тело корабля, я закрыл глаза и, по аналогии с анастарией, послал кораблю мысленное предложение перекусить. Ведь нужно восстанавливать силы. Словно огромный молот, рядом с бочкой грохнулась щупальца, после чего осторожно, как ребенка, обхватила ее и подняла вверх. Послышался чавкающий звук, смешанный с треском ломающихся бревен, после чего шкала приручения заполнилась сразу на 10%. Кораблю понравилось мое угощение. «Флейта, тащи еще одну бочку!» Успел крикнуть я в амулет, как время отдыха закончилось, и началась очередная пляска. Пляска ощущений и предвидения. «Какой он прожорливый!» Удивленно произнесла флейта, когда в недрах кальмара-дельфина исчезла третья бочка рыбы. Вторая волна приручения оказалась не чета первой, и если бы я не работал на уровне предвидения, Ничем хорошим она бы не закончилась. Скорость перехода из одного состояния в другое увеличилась в несколько раз, заставляя меня без остановки носиться по всему телу скакуна. На 80% шкалы приручения корабль вновь устал. И мне удалось скормить ему еще одну бочку рыбы. Третьей волны уже не было. Словно кальмара-дельфин наелся и ожидал очередной порции. так как его щупальца несколько раз проходились по тому месту, где ранее находились обе бочки. «Это точно», — согласился я, и тут перед глазами началась пляска сообщений. «Получено достижение — морской дьявол! Вы стали обладателем уникального корабля! Скорость передвижения по воде увеличена на 20%! Получен корабль — малый кальмара-дельфин. Получен личный корабль! Обратитесь к регистратору для получения свидетельства капитана. Вы получили безымянный корабль. Дайте ему имя. Получены улучшения характеристик. Плюс 4 духовности. Итого 89. Репутация со всеми встреченными водными фракциями увеличена на 5000. Доступно новое звание — «Покоритель морей». Скорость передвижения на кальмара-дельфине увеличена на 10%.